Глава тридцать седьмая Потянувшись за упавшей ручкой, Далтон Кэмпбелл увидел ноги входящей в его кабинет женщины. По толстым щиколоткам он, даже не поднимая глаз, понял, что явилась Хельдемара Шанбор. Если где-то и есть женщина с более страшными ногами, то Далтону она еще не попадалась. Он положил ручку на стол и, улыбнувшись, встал. — Госпожа Шанбор, проходите, пожалуйста. В приемной солнышко освещало дежурившего Роули, готового в любой момент собрать гонцов, если понадобится Далтону. Сейчас нужды в них не было, но, учитывая визит Хельдемара Шанбор, очень даже вероятно, что скоро появится. Госпожа Шанбор закрыла дверь, и Далтон, обогнув стол, выдвинул для нее стул. На ней было шерстяное платье соломенного цвета, подчеркивающего болезненную бледность кожи. Подол доходил до середины лодыжек. Толстые ноги были подобны колоннам. Едва удостоив взглядом предложенный стул, Хильдемара осталась стоять. — Счастлив вас видеть, госпожа Шанбор. — Ах, Далтон, ну почему вы всегда такой чинный? — улыбнулась она. — Мы с вами достаточно долго знакомы, чтобы вы могли называть меня Хильдемара. Далтон открыл рот, чтобы поблагодарить ее, но она добавила. — Наедине. — Конечно, Хильдемара. Хильдемара Шанбор роду не приходила, чтобы поинтересоваться чем-то столь обыденным, как текущие дела. Она всегда являлась, как холодный ветер перед бурей. Далтон решил, что лучше, если гроза разразится сама, без его помощи. И еще он решил вести себя и дальше вполне официально, несмотря на этот ее Демарш с именем. Хильдемара слегка нахмурилась. будто что-то отвлекло ее внимание. Она потянулась к его плечу, так, словно заметила торчащую нитку. Бьющий в окна солнечный свет играл на каменьях перстней и рубиновом ожерелье. У этого платья декольте было куда как скромнее, чем у дам на перу, но на взгляд Далтона могло быть и поменьше. Чисто женским легким движением Хильдемара сняла несуществующую нитку и пригладила ткань. Далтон скосил взгляд на плечо, но ничего не увидел. Удовлетворившись, она нежно провела рукой по его плечу. «Ах, Далтон, у вас такие роскошные плечи, такие мускулистые и крепкие!» Она посмотрела ему в глаза. «Вашей жене повезло, что у нее такой муж!» «Благодарю Хильдемара!» Из осторожности он не произнес больше ни слова. Она коснулась его щеки. Унизанные кольцами пальцы скользнули по лицу. — Да, ваша жена — счастливая женщина. — А ваш муж — счастливый мужчина. Засмеявшись, она убрала руку. — Да, ему часто везет. Но, как говорят, то, что на первый взгляд кажется удачей, всего лишь результат непрерывной практики. Мудрые слова Хильдемара. Циничный смех смолк, и она коснулась рукой его воротника, словно желая поправить. Пальцы побежали по шее, коснулись мочки уха. — Я слышала, что ваша жена верна вам? — Я счастливый человек, сударыня. — И вы верны ей тоже. Я очень ее люблю и соблюдаю данные нами обеты. — Как мило! — улыбнулась она и ущипнула его за щеку. — Скорее стервозно, чем игриво. «Что ж, надеюсь как-нибудь уговорить вас стать чуть менее скованным во взглядах, скажем так. Если найдется женщина, которая сможет когда-нибудь расширить мой кругозор, то это будете вы, Хильдемара». Она потрепала его по щеке и снова цинично рассмеялась. «Ах, Далтон, да вы вправду удивительный человек!» «Спасибо, Хильдемара. Из ваших уст это большой комплимент». Она продолжила. «И вы проделали отличную работу с Клодиной Уинтруб и директором Линдскоттом. Я и не представляла, что кто-то может одним выстрелом убить двух зайцев». «Я постарался ради министра и его прекрасной жены». Хильдемара окинула его холодным расчетливым взглядом. «Жена министра была очень унижена болтовнью этой бабы. Сомневаюсь, что она станет и дальше». Я хочу, чтобы ее не было. «Прошу прощения», — склонил голову на бок Далтон. «Убейте ее!» Далтон, выпрямившись, заложил руки за спину. «Могу я узнать, по какой причине вы просите об этом?» «То, чем занимается мой муж, — это его дело. Создатель знает, что он таков, каков есть, и изменит его разве что кастрация». но я не позволю какой-то бабе унижать меня перед всеми, выставляя дурой. Скрытые сплетни одно, а публичные заявления, превращающие меня в объект открытого обсуждения шуточек, совсем другое. Хильдемара, я не думаю, что высказывания кладины предназначались для того, чтобы учинить вам неприятности. Она сделала это, чтобы объявить о недостойном поведении Бертрана. Но, как бы то ни было... — Заверяю вас, что кладина больше рта не раскроет. Да и к тому же она утратила доверие тех, кто мог бы ее выслушать. Так, — Так-так, Далтон, да вы еще и галантны к тому же. — Вовсе нет, Хильдемара, я просто надеюсь объяснить вам. Она снова ухватила его за воротник, но теперь отнюдь не ласково. Ее уже начали уважать идиоты, что приняли за чистую монету кучу дерьма насчет голодающих детишек и предоставления работы неквалифицированным трудягам. Они толпятся у ее дверей, желая получить ее поддержку. Такое всеобщее уважение опасно, Далтон. Это дает ей власть. Но гораздо хуже выдвинутые ею обвинения. Она рассказывала всем, кто слушал, что Бертран ее принудил. Серич изнасиловал. Далтон понимал, к чему клонит жена министра, но предпочитал, чтобы она высказалась и обосновала приказ. Это в дальнейшем даст ему больше снарядов, а ей оставит меньшее пространство для маневра, если она станет потом все отрицать или надумает отдать его на растерзание. «Обвинение в изнасиловании вызвало бы у народа разве что желание зевнуть», — возразил Далтон. Я запросто могу заставить их считать это прерогативой человека, обладающего огромной властью, нуждающегося в простых и безобидных способах сбросить напряжение. Никто не станет всерьез осуждать его за столь безобидное деяние. Я легко смогу доказать, что министр выше обычных законов». Хильдемара Шанбор сильнее сдавил ему ворот. Но Клодину могут пригласить в Комитет культурного согласия в качестве свидетеля. Директора боятся могущества Бертрана и его способностей, и мне они тоже завидуют. Если захотят, они будут отстаивать ее дело и представят это как деяние, противное создателю, пусть оно и не нарушает гражданского права. И это противное создателю деяние способно выкинуть Бертрана из списка кандидатов на пост суверена. «Директора могут объединиться и упереться рогом, оставив нас беспомощными и на их милости. Нам всем тогда придется искать себе новое пристанище, не успеем и глазом моргнуть». «Хильдемара, я полагаю...» Она приблизила его лицо к своему. «Я хочу, чтобы ее прикончили». Далтон всегда считал, что доброта и щедрость души делают женщину особенно привлекательной. Хильдемара являла собой обратную сторону медали. Ее эгоистичный деспотизм, безграничная ненависть к тем, кто стоял на ее пути, превращали ее в страшилище. «Конечно, Хильдемара. Раз вы этого хотите, так и будет сделано». Далтон ласково убрал ее руку с воротника. «Будут ли особые пожелания, как это должно быть сделано?» «Да», — прошепела она. Никаких несчастных случаев. Это убийство и должно выглядеть как убийство. Не будет никакого проку, если другие подстилки моего муженька не поймут урок. Я хочу, чтобы оно было кровавым. Таким, что заставит баб глаза вытаращить. Ничего общего со спокойно почила во сне, понятно? Ясно. И наши руки должны оставаться чисты. Ни при каких обстоятельствах подозрения не должны пасть на кабинет министра. Но я хочу, чтобы это был запоминающийся урок для тех, кто надумает распустить язык. У Далтона уже созрел план. Отлично подходящий к требованиям. Никто не сочтет это несчастным случаем. Это, безусловно, будет кровавая каша, и он точно знал, на кого укажут, если ему понадобится, чтобы указали. Он вынужден был признать, что Хильдемара привела довольно веские аргументы. Директорам показали лезвие топора, и они запросто могли решить, что в их интересах тоже помахать своим топором. «Как пожелаете Хильдемара?» На ее лице опять появилась улыбка. «Вы здесь совсем недавно, Далтон, но я прониклась большим уважением к вашим талантам. Если я и ценю что-то в Бертране...» так это его умение подбирать людей, способных выполнять нужную работу. Он отлично подбирает людей, иначе, понимаете ли, ему пришлось бы заниматься всем этим самому, а для этого потребовалось бы покинуть ту, кем он был бы в тот момент увлечен. Насколько я понимаю, вы достигли нынешнего поста не с помощью щепительности, Далтон. Далтон не сомневался, что Хильдемара скрытно проверила его деятельность И знает, он справится с задачей. Более того, она ни за что не дала бы ему подобного поручения, если бы сомневалась. Нашлись бы другие, к кому она могла обратиться. Очень осторожно он вплел в свою паутину еще ниточку. «Вы попросили меня об одолжении Хильдемара. Оказать его вполне в моих силах». Это не было одолжением, и оба об этом знали. Это был приказ. Но он хотел повязать ее как можно крепче, пусть даже в ее мыслях. И потом этот росток пустит корни. Отдать приказ на убийство куда хуже обвинения в такой мелочи, как изнасилование. А Далтону однажды может что-то понадобиться в рамках ее сферы влияния. Удовлетворенно улыбнувшись, она взяла в ладони его лицо. «Я так и знала, что вы тот, кому это дело по плечу. Спасибо, Далтон». Он склонил голову. Хильдемара тут же помрачнела, будто солнце забежало за тучу. Пальцем она приподняла ему подбородок. «Но помните, что если кастрировать Бертрана не в моих силах, то уж вас запросто, в любой момент». «Тогда я постараюсь не давать вам повода, сударыня», — улыбнулся Далтон.